Павлику понравилось кольцо. «Классная вещь! Вот бы еще что маленькое привесить!» «Погоди, это еще не все!» — сказала сестра. Из сумочки она вынула маленький золотой ключик, наверное, от какой-то давно затерявшейся во времени шкатулки. И ключик, и колечко идеально подходили к лошадиной голове. «Это не золото!» — веско произнесла девочка. «Я проверила, еще не хватало, осыпать сбиню золотом. Привесишь на кольцо ключик, чтобы этот балбес сразу понял, что это настоящий брелочек, а не что иное. Павлик пришел в полный восторг от идеи сестры. Поймет, не беспокойся. Один лошадиный брелок у него, правда, есть. Но куда ему до нашего? Только сразу не отдавай, предостерегла сестра. Учти, это старинный брелок, уникальная вещь. Я лишь покажу его как приманку, решил Павлик, и пообещаю отдать только за очень важные сведения. Покажи. Но в руки не давай, сказала сестра. А теперь думай, что нам делать с Баранскими. Надо знать, Баранский с Бонифацией имеет какой-то смысл. Еще как имеет, заверил ее Павлик. Не может не иметь, сама подумай. В наше дело он замешан с двух сторон. Фальксетт, А Бонифация кричал? Кричал. Номер телефона Баранского был в ящике покойницы Спайровой? Был. Да, он еще и третьей стороной влезает, ведь его номер телефона был записан в каталоге дяди пани Амелии. Как же не имеет смысла? Если Файксет ищет пропавшие марки из испокон веков, если Зютык, нет, не Зютык, а Файксет, напал на них, Мы можем тоже найти их, следуя за Файксом. Знаешь, я бы серьезно поговорила с дедушкой. О чем? Обо всем этом. Дедуля нет. а нам надо знать, что он сам успел разузнать, когда занимался поисками. И как разузнал. Может, тоже вышел на пани Спайрову? Нет, наверное, на пана Спайера. На пани Пекарскую и всю нашу компанию. На Баранских он вышел, это точно. Вот видишь, а когда ходит о пане Наховской, сразу замолкает. На семействе Баранских тоже замолкает. А я что говорю? Вот и надо с ним откровенно поговорить. Пошли прямо сейчас. В разговоре с дедушкой выяснилось, что в своих поисках он пользовался другими методами, не теми, что его внуки. Под столы не залезал. Вериках не поджидал, на площадках в подъездах не прятался. Зюток с его некрологами остался бы дедушкой незамечен. Дедушка действовал открыто, не таился, объяснял филателистам, в чем дело, и просил их помочь. Ясно, что помогали ему лишь люди честные и ни в чем подозрительном не замечены. К сожалению, у дедушки не оказалось знакомств ни среди мошенников, ни среди просто подозрительных личностей. «Боровинский!» «Боровинский!» задумчиво повторял дедушка, пытаясь вспомнить. «Нет, не помню такого. Если и сталкивался с ним, но только случайно. А вот спайра знаю. Он интересовался марками. Бывал в нашем клубе. Иногда кое-что покупал. Но это не был настоящий коллекционер. Похоже, он просто считал марки хорошим помещением капитала. Но это было уже давно. Как-то он исчез из поля моего зрения. Потому что умер, сообщила Яночка. Сначала исчез из твоего поля зрения на три года, а потом умер. Капитал свой, наверное, во что-то вложил, высказал предположение Павлик. А ты видел его марки? Да, но не все. Он приносил их мне на проверку как эксперту. Так, собственно, мы и познакомились. Было у него немного и старых, но это не те марки, которые я искал. А что? «Дедушка, мы хотели бы серьезно поговорить с тобой», — сказал Яночка. «Для начала, что с паней Наховской?» Дедушка вздохнул. Откровенно говоря, паня Наховская меня тревожит. Я с ней договорился... Она обещала известить, если ей встретится что-либо из интересующего меня».